Глава 12. Булат. Музыку для танца послушать мне всё же пришлось, пусть и во время репетиции. Свадебный вальс был оттанцован десятки раз еще до свадьбы, дабы исключить перед гостями сам шанс на промашку. Тон салфеток на столах подобрали под тон скатерти. Все должно было быть идеально, черт подери. Настолько идеально, что еще сильнее отдавало фальшию. Но моя мать была довольна, Ира тоже, а я махнул рукой и не лез. «Вот, посмотрите, Роза Дмитриевна», — обратилась портниха к моей матери. «По-моему, идеально». Мама встала с диванчика, предварительно отставив миниатюрную чашку с кофе, который цедила уже минут пятнадцать. Подошла ко мне и улыбнулась. «Какой ты красивый, Булат!» Она провела ладонями по моим плечам. «Вы сырочкой, такая красивая пара!» Наконец ты выбрал себе достойную жену. Я так за вас рада. Я тоже, ответил Суха. Скорее бы прошли эти три дня. Ирочки платье тоже готова. Я ее позавчера видела. Ой, Булат. Она приложила ладонь к груди. А я ведь ее помню совсем девочкой. Как вы выросли. Мы с ее покойными родителями всегда знали, что вы будете вместе. На это я промолчал. Мать постояла рядом еще немного и вернулась на диван. Я же ушел переодеваться. Снял пиджак и кинул на стул, туда же душившую бабочку галстук. Расстегнул рубашку, посмотрел в зеркало и на один миг, словно бы увидел у себя за спиной силуэт девушки в длинном белом платье. Ее черные волосы были распущены, в них, словно капельки росы, блестели заколки. Закрыл глаза, открыл, и силуэт рассеялся, силуэт Дины. Из спальни раздался голос мамы, ее жизнерадостный смех. С Диной у нас вальса не было, да и родители моей свадьбу проигнорировали. А костюм я купил в обычном свадебном салоне. Ну, черт подери. На экране телефона появилась фотография Иры. «Слушаю», — ответил я, зная, что если не возьму трубку, она позвонит снова. И снова. И снова. «Как твой костюм?» «Костюм как костюм. Пиджак, брюки, рубашка». Блад, ну я же не о том. Я переживаю. У нас свадьба через три дня, а тебе как будто все равно. Все нормально с костюмом, Ир. Я помолчал и все же добавил. Мама сказала про твое платье. Хорошо, что с ним тоже все в порядке. О, да, она улыбнулась. Оно идеально. У нас будет идеальная свадьба. Самая роскошная, как я всегда мечтала. Наконец-то все встало на свои места. Да, наконец-то. Я скинул рубашку и снова посмотрел в зеркало, но силуэт в белом больше не вырисовывался.